В последнее время он был в связи с Симоной, которая получила хорошее воспитание, играла на фортепьяно и говорила по-английски. Эта маленькая нежная миниатюрная блондинка совсем гнулась под тяжестью толстого Борднава, но смиренная, довольная улыбка играла на ее лице. Он остановился на минуту в дверях, чувствуя, что вдвоем с Симоной они представляют замечательную картинку. «Да, надо очень вас любить, чтобы приехать», — продолжал он. «Впрочем, я боялся умереть со скуки и решил, нет, уж лучше поеду. О, черт возьми!» Симона сделала шаг слишком скоро, и он почувствовал боль в ноге. Он с сердцем толкнул ее, и она, не переставая улыбаться и нагнув свою хорошенькую головку, как зверек, боящийся удара, поддерживала его со всей силой полненькой маленькой женщины. Впрочем, в эту минуту среди общих восклицаний Нана и Роза Миньон подкатили кресло, в которое Борднафф и опустился, тогда как другие женщины подставили под его ногу второе кресло. Все бывшие тут актрисы поцеловались с ним. Он стонал и кряхтел «Ах, черт возьми!» «Ну, по крайней мере, у меня желудок в порядке. Вы это сейчас увидите». Число гостей увеличивалось. В маленькой комнате становилось душно. Шум посуды и серебра стих. Из большой гостиной долетал шум ссоры между лакеями и покрывавший его гневный голос метрдотеля. Нана выходила из терпения. Она никого более не ждала и удивлялась, почему не подают ужин. Она послала Дагене и Жоржа узнать, в чем дело. Как вдруг в комнату вошло еще несколько человек. Мужчин и женщин, которых она не знала, и даже не видала никогда. В смущении она спросила у Борднава, Миньона или бордета кто эти господа, но они также их не знали. Наконец она обратилась к графу Ван Девру, и тот вспомнил, что это молодые люди, которых он пригласил на вечере у графа мифа. Нана поблагодарила его. «Прекрасно, тем лучше. Только надо будет прибавить приборов, и за столом придется порядочно жаться». Она сосчитала этих новых гостей и попросила Ля Бордето приказать поставить еще семь приборов. «Не успел он выйти из комнаты, как явилось еще трое». Нет, это становилось невозможно. Для всех не недоставало места. Нана начинала сердиться, говоря с достоинством, что это неприлично. Однако в дверях появилось еще двое. Тогда она рассмеялась. Это было уже забавно. Все рассядутся, как знают. Теперь в гостиной все стояли, кроме Гага и Розы, потому что Борднаф занимал один-два кресла. Общий говор оживлялся и становился все громче. Некоторые зевали. «Э, — А что, дитя мое, не прямо за стол? — сказал Борднаф. — Кажется... «Комплект полон!» «Кажется, что так!» — ответила со смехом Нана. Нана обвела глазами присутствующих, но вдруг она задумалась, как бы удивленная отсутствием кого-то. «Верно, недоставала какого-нибудь гостя, о котором она не говорила. Надо было подождать». Спустя несколько минут все с удивлением заметили посреди комнаты человека высокого роста с очень видной фигурой и седой бородой. Всего страннее было то, что никто не видал, как он вошел. По всей вероятности, он незаметно проскользнул из спальни, Куда дверь была незатворена, наступило молчание. Некоторые из гостей перешептывались между собой. Граф Вандер должен был знать этого господина, потому что они молча пожали друг другу руки, но на все вопросы дам он отвечал только улыбкой. Тогда Каролина Гекке предложила в полголоса Пали, что это английский лорд, отправляющийся на следующий день в Лондон, где его ждала невеста. Она теперь его узнала, потому что он у нее был. Эта история обошла всех. Но Мария Блюн со своей стороны уверяла, что это германский посланник, который часто бывает у одной из ее приятельниц. Мужчины также обсуждали этот вопрос. Он казался человеком серьезным. Может быть, он платил за ужин? Это было очень вероятно. Впрочем, какое дело до этого? Только бы ужин был хорош. Красивый старик с седой бородой был оставлен под подозрением, и уже о нем начали позабывать, когда дверь в большую гостиную отворилась, и метрдотель провозгласил — «Ужин на столе, сударня!» Нана взяла под руку Стайнера. Как бы не заметив движение красивого старика, который хотел подойти к ней, он пошел сзади один. Впрочем, процессия попарно не могла составиться. В маленькой гостиной была такая давка, что все гости, мужчины и женщины, бросились разом в двери, добродушно подсмеиваясь над таким отсутствием этикета».